Ощутившись у себя, она стала искать для него укромный уголок, так как знала, что во время ее прогулок камеру осматривают, и решила, что лучше будет держать деньги при себе, зашив их в кушак от платья. Госпожа Шварц имела право обыскивать певицу только в тех случаях, когда она покидала крепость. Между тем... Благодаря искусно составленным счетам, первая сумма денег, найденная мамашей Шварц при обыске в день прибытия узницы, давно уже была исчерпана. Сделав несколько новых, довольно скудных затрат, господин Шварц составил новый кругленький счет, продиктованный обычным стремлением к наживе чересчур осторожный, чтобы требовать денег с заключенной которое запрещено было их иметь но которая в первый же день сообщила ему что ее сбережения хранятся у парпорина вышепоименованный шварц ни слова не сказав консуэла отправился в берлин и предъявил этот свой счет верному казначею но парпорина уже предупрежденный консуэла отказался оплатить счет до того как он будет подтвержден потребительницей, и отослал кредитора к певице, которую, как мы знаем, успел снабдить новой суммой денег. Шварц вернулся домой бледный и расстроенный. Он кричал, что его разорили, обокрали, хотя первые сто дукатов, которые были найдены при обыске узницы, могли бы четырежды оплатить то, что он потратил на нее за два месяца. Госпожа Шварц перенесла этот мнимый убыток философски, проявив большую твердость духа и предусмотрительность. «Конечно, нас ограбили, как на большой дороге», — сказала она. «Но разве на такой узнице можно было рассчитывать что-нибудь заработать?» «А я тебя предупреждала, актриса. Разве у них бывают сбережения? Или актер? Ну что это за доверенное лицо? Разве можно на него положиться? Полно, полно. Ну, мы потеряли 200 дукатов, так наверстаем их на других более выгодных клиентах. Это научит тебя, как предлагать свои услуги первым встречным, не подумав хорошенько. Право, Шварц, я даже довольна, что ты получил этот маленький урок. А теперь я доставлю себе удовольствие и посажу ее на сухой и даже заплесневевший хлеб. Как быть такой дурочкой и не позаботиться припрятать в кармане хоть один Фейдрихсдорф? Чтобы заплатить за труд тюремщицы, да еще посмотреть на нашего год, либо как на идиота, потому что он не ухаживает, мол, за ней. Подумаешь, что за птица? Ворча, пожимая плечами, госпожа Шварц снова занялась своими делами и, подойдя к камину, возле которого сидел Готлиб, спросила его, снимая пену со своих котелков, «Ну, а ты что скажешь на это плотишко?» Она произнесла эту фразу просто так, для красного словца, ибо отлично знала, что Готлиб прислушивался к их разговору не более внимательно, чем его кот Вильзеву. «Мой башмак подвигается, матушка», ответил Готлиб с блуждающей улыбкой. «Скоро я начну новую пару». «Да-да», сострадательно качая головой, ответила старуха. «Послушать тебя, так ты делаешь по паре башмаков в день». Ну, работай, срок, работай. Этак ты заработаешь много денег. О, Господи, вздохнула она, вновь закрывая свои кастрюли. И в голосе ее прозвучала смиренная жалоба, словно материнское чувство влило каплю благочестия даже в это окаменевшее сердце. В этот день, видя, что обеда нет, Франсуэлла сразу догадалась, в чем тут дело, хотя и трудно было себе представить, чтобы ее сто дукатов могли быть поглощены так быстро.